С тотальным государством вообще труднее бороться. И не все в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку обращенную к гитлеровским солдатам, и отнесли ради проверки Льву Захаровичу Мехлису, заседавшему в высоких инстанциях. Этот авторитетный товарищ, запросто вхожий к хозяину, всю листовку снабдил множеством грубейших ругательств по адресу Гитлера, призывая немецких солдат сразу бросать оружие и сдаваться в плен, пока не поздно, иначе чем худо будет. Помню растерянность Вильгельма Пика, увидевшего свое творение в искаженном виде. Мне пришлось крупно поговорить с Поликарповым. «Вы не верите в силу нашей пропаганды?» — укорил он меня. какую вот Филькину грамоту, составную избрание, я не верю. Немецкий солдат наступает, а наш драпает. В такой момент призывать немцев к свержению Гитлера по меньшей мере нелепо. И до тех пор, пока мы не научимся побеждать, немцы будут нашими листовками подтираться. Убеждать побеждающего врага, чтобы он покорился побежденным, это занятие для идиотов». Наконец, сами немецкие коммунисты сказали мне, что ругать Гитлера еще не пришло время. Я советовал вести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомните о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но все-таки был разбит русской армией. Напомните о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не сдирать хвост перед Россией, иначе Германия разлетится в дребезге. Напомнить немцам о том, что Германия еще не расплатилась с Россией за 1813 год, именно когда русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации. И, наконец, сказал я, надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арнта, который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются. Если мы сегодня еще не обладаем ораторским искусством Ганса Фричи, радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арнта, который красноречивее Геббельса. Будем бить немцев примерами немецкой истории. Однажды, прослушав запись передачи на Германию, я сказал Поликарпу, что выпускать его в эфир никак нельзя. — Почему же? Мехлис одобрил текст. Нельзя — Нельзя, — объяснил я. что московский диктор, вещающий на Германию, зараженный антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом. — Помилуйте, но, Лев Захарович... — Ну, акцент, черт побери, — вспылил я. — Какой немец поверит в Москве, если услышит голос еврея? Не знаю, дошло ли до Мехлиса или нет, но при встрече со мной он осмотрел меня чересчур выразительно. — Мало сидели, еще захотелось. И отошел. Я предложил помимо официальной белой пропаганды вести иногда и черную, когда источник ее неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведет тоже немец, затаившийся своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл еще старой доброворядочной Германии, никаких призывов. Одни эмоции. Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть вроде радиодиктора. Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошел к микрофону. На пульте вспыхнул сигнальный свет. Можно начинать. «Германия?» — начал я.